Глава 53. Все эти новости словно гром среди ясного неба. Моя жизнь в очередной раз переворачивается с ног на голову. Но я не могу просто сидеть и ждать. Каждая секунда промедления – это шаг ближе к катастрофе. Шамиль дал мне сутки, но я не намерена тратить их впустую. Первым делом нужно понять, где Марат. Если он действительно пропал, значит, его либо схватили, либо… Нет, даже думать об этом не хочу, потому что Даже не представляю, что его нет. Подхожу к окну. Двор освещен прожекторами. Охрана на месте. Но если Шамиль смог проникнуть в дом, значит, кто-то из своих ему помог. Предатель среди нас. «Рамиль!» — кричу, выбегая в коридор. Охранник появляется через несколько секунд и смотрит напряженно. «Марьяна Юрьевна, что случилось? Вам нельзя нервничать». «Где Марат? Только мне нужна правда. Перебиваю его». «Хватит с меня всей этой лжи!» «Я не понимаю, о чем вы», говорит сдержанно. «В самом деле, кажется, что если я услышу хоть слово «лжи», то я взорвусь, как Шамиль Тахиров проник в мою спальню, впиваясь в его лицо взглядом, выискивая следы лжи. Что?» «Смотрит на меня так, будто действительно не понимает, о чем речь. Шамиль только что сидел здесь и говорил о том, что Марат больше не вернется. Поэтому у меня масса вопросов. Но главный... Это где мой муж? Меня начинает потряхивать, потому что происходит нечто, на что я никак не могу повлиять. Если ты сейчас не скажешь мне правду, то все мы можем оказаться в очень незавидном положении. Мужчина отводит взгляд в сторону, а затем снова возвращает внимание ко мне. Мы потеряли связь. Он должен был выйти на контакт 12 часов назад. И что теперь? Мы уже отправили группу на поиски. «Где он был в последний раз?» «В Копенгагене. Но...» Рамиль замолкает, будто боится продолжать. «Но что?» «Там была засада. Нас подставили. Кто-то слил информацию. Кровь стынет в жилах от того, что это может означать. То. Когда все это закончится. Почему люди просто не могут нам дать жить спокойно. За что именно на нашу долю столько испытаний? На меня накатывает паника для которой сейчас не время. Мне нужно отыскать мужа, а все остальное подождет. И тем более я не стану поддаваться на шантаж старого мерзавца, который решил бодаться со слабой женщиной. Глеб исчез сразу после отлета Марата. Все указывает на него. Глеб? У меня начинает звенеть в ушах. Начальник службы безопасности. Тот, кто провожал Марата в аэропорт. Кто знал каждый шаг операции и кому муж доверял как себе. В груди вспыхивает ярость, густая и черная. Найдите его. Сейчас же. Уже ищем. Но... Рамиль стискивает зубы. Он подготовился. Все его люди тоже испарились. Не может быть, чтобы столько людей было замешано в предательстве, и вы не заметили. Либо вы идиоты, либо тоже замешаны в заговоре. Неужели предатель был рядом, и Марат не заметил этого? Дело в том, что последние недели... Глеб набирал новых людей, и большинство из них оказались полными новичками. «Так найди их, что-нибудь делай!» Я отдал распоряжение. «А сам? Что ты делаешь сам?» «Охраняю вас», — говорит немного агрессивно. «Плохо охраняешь, раз отец врага моего мужа оказался в моей спальне». «Я все исправлю», — говорит уверенно. Проходит ночь, но ничего не меняется. никаких вестей Впрочем, как и о Глебе. Я нахожусь в каком-то информационном вакууме. И это меня удручает. Тишина в доме давит, словно камень, прижавший меня ко дну. Я сижу у окна, сжимая в руках телефон, как последнюю ниточку, связывающую меня с Маратом. Но экран остается черным. Ни звонков, ни сообщений. Рамиль докладывает, что поиски продолжаются. Но надежда тает с каждой минутой. А еще есть Шамиль и его ультиматум. Сутки уже на исходе. «Марьяна Юрьевна, вам нужно поесть». Осторожно, говорит горничная, ставя передо мной тарелку с едой. Я даже не смотрю в ее сторону. «Уберите». Она вздыхает, но не настаивает. И сразу уходит. Внезапно в коридоре раздаются быстрые шаги. И в комнату врывается Рамиль с горящими глазами. «Мы нашли Глеба». Я вскакиваю с места, ожидая встретиться лицом к лицу с этим подонком. Сердце бешено колотится. — Где? — По рту. Он пытался сбежать на катере. — Жив? — Рамиль молчит секунду. — И этого достаточно, чтобы понять. Что-то не так. — Нет, Марьяна Юрьевна. Кто-то опередил нас. Ледяная волна прокатывается по позвоночнику. — Значит, за ним охотились не только мы. — Похоже, что так. — А Марат? — Пока ничего. Меня начинает подташнивать только от мысли, что, возможно, его тоже больше нет. «Где сейчас Шамиль?» «У себя в резиденции. Не упускайте его из виду». Рамиль кивает, но в его глазах сомнения. «Марьяна Юрьевна, даже если мы найдем его, что дальше? У нас нет сил противостоять Тахирову, особенно теперь». «Особенно теперь, когда Марата нет?» Резко обрываю его. «Вы думаете, я сдамся?» Он молчит и только смотрит на меня с жалостью. Я подхожу к окну, смотрю на голубое небо, И думаю о том, что где-то там, за тысячу километров, может быть мой муж. А если нет, тогда Шамиль Тахиров заплатит за это. Рамиль, соберите всех, кто остался верен Марату. Мы будем драться. Но увы, Он бросает взгляд на мой живот. «Я не буду прятаться. Если Марата нет, то теперь это мой дом, моя война. И я доведу ее до конца». Впервые за эти дни... Я чувствую не страх, а ярость. Чистую, беспощадную. Шамиль думает, что я слабая. Он ошибается.